Глава шестая. Агата. Ну и ну. Хозяином внедорожника оказался сам Воронцов. Второй раз за день с ним так близко сталкиваюсь, а кто-то ведь о нем только слышал, а вживую видеть не видел. Не знаю, что это — удача, совпадение, или эта встреча сулит мне неприятности. По Артуру Вениаминовичу видно, что человек он серьезный, строгий. Такому лучше дорогу не переходить. Он еще так на меня смотрит, будто изучает. Мне даже не по себе становится. Будто он знает то, чего я не знаю. Может, я оступилась как-то? На переговорах что-то не то сказала, а ему доложили. Уж больно проницательный у него взгляд. У меня от него мурашки по телу. Этот человек выглядит опасным. И в то же время, по какой-то немыслимой причине, несмотря на страх, я ощущаю к нему симпатию. Есть в нем что-то такое человечное, искреннее, только скрытое под маской непробиваемого бизнесмена. Возможно, дома со своими близкими он настоящий душка. Есть у меня такое подозрение. И когда сегодня я стояла рядом с ним и утром в лифте, и сейчас на парковке, чувство такое странное, будто магнетизм между нами. Вижу Воронцова и хочется побыть рядом с ним. И сама не понимаю, зачем мне это. Но хочется поговорить, что ли. Узнать, что он за человек. Ну и сложно не заметить, что мужчина он привлекательный. Лицо серьезное, волевое и красивое при этом. Особенно глаза цвета карамели. И какой же он большой и крепкий. Я даже на каблуках едва достаю макушкой до его подбородка. А уж без них, наверное, ниже плеч буду. И запах его, конечно, отдельный диссонанс с остальным образом. Сладкий ирис с ноткой кислого граната. И это самое интересное. Он как бабочка в костюме пчелы, угрожающий только снаружи. Моя интуиция меня редко подводит. Чувствую, у меня еще будет возможность узнать, права я оказалась на его счет или нет. Я добираюсь до офиса и сажусь за свой стол только во второй половине дня. А еще кучу дел надо разгрести. Кабинет у нас просторный и светлый, обстановка уютная. Мы с девчонками много цветов из дома принесли. Нас тут четыре человека работает. Я, еще две мои коллеги, Юлия и Полина, и один мужчина, Сергей. Сработались мы неплохо. Нас не назвать таким уж дружным коллективом, иногда конфликты случаются, но в основном по мелочи. То бумаги кто-то потратил больше, так что другим не хватило, то окно открыли, когда кондиционер работал. В общем, ничего серьезного. А Игорь Иванович и Татьяна Сергеевна работают в отдельных кабинетах, поэтому начальство мы реже видим. Я готовлю отчет на компьютере, когда Юля спрашивает... «Слышала, переговоры прошли не очень?» «Не сказать, что плохо. Взяли паузу подумать». «Это значит ни о чем. Съездили впустую», — говорит коллега, махнув рукой. «Ну, как сказать?» — усмехаюсь про себя. «Зато вот звезду вживую увидели». Игорь Иванович был рад. «Не думаю, что впустую. Цену в себе набивают. Мы нужны им», — говорит Полина. Она сторожила в нашей компании. «На тебе что-то лица нет», — с досадой замечает Юля. «Никак ей не имется. Не хочу рассказывать на работе о случившемся с Лешей. Как такое вообще можно рассказать? Но ведь придется рано или поздно». «Я в порядке. Наверное, переволновалась из-за переговоров». «А я говорила, нечего тебе там было делать». «Не унимается Юля» но все таки мне кажется что то случилось у тебя и у вас все нормально стоит подумать о муже сразу чувствую внутри досаду и разочарование боль расходится по телу от сердца как круги по воде никуда от нее не деться угу только и отвечаю я не сейчас не хочу говорить о нем видимо юля понимает что говорить я не настроена поэтому она возвращается к работе В оставшееся время я разбираю основные дела. Когда рабочий день почти заканчивается, мне звонит Лёша. Только увидев его фотографию на экране смартфона, я ощущаю горячие пульсации боли в груди. Рано или поздно нам все равно пришлось бы поговорить. Но тут мне уже Катя успела испортить настроение, а теперь еще и муж звонит. И чувствую, я разговор будет тяжелым. Я принимаю звонок и выхожу в коридор, чтобы пообщаться без лишних ушей. — Что ты наговорила Катя? начинает он кричать в трубку. А у меня сердце в пятки уходит. Раньше он так со мной не разговаривал. — Ничего такого. А что? — Заявляла свои права на мою квартиру. Угрожала ей. Я аж задыхаюсь от возмущения, услышав эти слова. — Чего? — Того. «Катя мне все рассказала. Я пришел домой, а она плачет. Еле успокоил. Она же беременная. Нафига ты такие вещи ей говоришь?» «Я недоумеваю. Что такого я сказала Кате? То есть то, что я рассказала ей, что тоже вкладывала деньги в покупку квартиры? Катя перевернула так, что я якобы свои права на имущество заявляю?» «Лёш, я не знаю, что там у вас происходит. Я ее до слез не доводила». — Ну, конечно. Она рассказала, что ты словами последними ее обзывала. Ты сказала ей, чтобы больше никогда ее не видела и не слышала. Говорила, что она тебе жизнь испортила. Какая же ты мстительная сука, Агата! Я от тебя такого не ожидал. Она подругой твоей была. Ты дружить совсем не умеешь. Я открываю и закрываю рот, не зная, что на это можно ответить. От такого наглого вранья я аж теряюсь. Катя все переврала. Я говорила ей не звонить, но не обзывала ее. Но Лёша все равно будет на ее стороне и мне не поверит. Как же гадко внутри. На меня будто ведро с помоями вылили. Мало Леши было того, чтобы сообщить о разводе в день нашей годовщины. Так он теперь за свою любовницу заступается, а меня последней мерзавкой выставляет. «Ты позвонил поорать на меня?» «Скажу один раз. Я ей ничего такого не говорила». «Твоя Катя все врет. Не хочешь мне верить, не надо. У меня все, пока». Сбрасываю звонок, не дожидаясь его ответа. «Леша мне перезванивает, видимо, поскандалить хочет. Я не беру трубку. Хватит с меня на сегодня их компании». Тогда Леша присылает мне СМС. «Кате, нельзя волноваться. Ты могла бы догадаться, как женщина. Я тебе этого так не оставлю. Жди ответку». К глазам снова подступают слезы. Теперь муж мне еще и угрожает. Знать бы, что он задумал. Настроение никакое. Кое-как дорабатываю, сдаю шефу отчеты и еду домой. Поступок Лёши и Кати будто отравил меня. Я чувствую, как этот яд расходится внутри меня, вызывает слабости и тошноту. Стоит подумать об этих двоих, о том, как они спали за моей спиной, и ничего не хочется. Хочется просто сесть и смотреть в стену. Ничего не видеть и не слышать. Замереть и превратиться в камень. Лишь бы только не чувствовать эту боль. «Как мой муж мог так поступить со мной? Мы ведь были счастливы вместе». А теперь он разговаривает со мной как с чужой, заступаясь за другую женщину, отстаивая ее личные границы. Получается, он переживает о ее чувствах, а о моих он не подумал, когда сотворил такое с нашим браком. Я ведь так его любила, думала, мы всю жизнь будем вместе. А он спал с моей подругой у меня за спиной. Какие разные у нас с Лешей, получается, были взгляды на наш брак. Для меня это был особенный союз, который с каждым годом должен был только укрепляться. А для него это было просто удобным. Других причин я не вижу. Наверное, он и не любил меня никогда по-настоящему, раз нашел другую женщину. Все, чего я сейчас хочу, — это развестись с Лешей, чтобы как можно скорее вычеркнуть их с Катей из своей жизни и больше ничего о них не знать. Определившись с тем, что мне нужно, я чувствую себя немного легче. Когда есть цель по улучшению своей жизни, горе переживать проще. Я захожу в квартиру, в свой временный дом. И впервые смотрю на это место глазами, незатуманенными отчаянием. Это роскошный пентхаус с двумя спальнями на основном этаже. С огромной кухней и столовой. С большой гостиной, откуда открывается шикарный вид на город. Здесь даже есть камин и большой ковер и шкуры какого-то зверя. Роскошное место. Но не стоит забывать, что я живу здесь временно. Мне пора задумываться и о собственном жилье. За годы моей работы мне удалось накопить денег. В нашей фирме хорошие зарплаты. Плюс каждый год с вклада мне капает процент. У меня есть пара акций своей фирмы, тоже на работе давали. И с них идет небольшая прибыль. Моих денег хватит на первоначальный взнос по ипотеке, чтобы взять квартиру. Не такую большую, как эта, но все же. Я поливаю цветы и думаю, что за те дни, что я была здесь, Я лишь один раз поднималась наверх. На втором ярусе квартиры располагается спальня с большой кроватью и панорамными окнами от одного угла комнаты до другого. А дальше по коридору есть выход на крышу. Там я еще не была. Я убираю лейку, достаю из шкафа шлепанцы и обуваю их перед выходом на крышу. Там просторная терраса с зоной для отдыха, огороженная стеклянным забором. В углу стоит круглый столик со стульями. Наверное, завтракать тут очень приятно. Есть два шезлонга, чтобы можно было загорать, и цветы. Даша предупреждала, что наверху есть растения, которые нужно поливать раз в неделю. И поскольку на последнем этаже дома разместились два пентхауса вместо одного, как это бывает по классике, то и терраса на крыше разделена на два участка таким же забором из голубого стекла. Соседская часть террасы похожа на мою. Разве что вместо шезлонгов там кресло-качалка возле стола и большой электрогриль у стены. Я уже хочу вернуться в квартиру, когда вижу, что на соседнюю террасу выходит мужчина в одних только спортивных штанах. Босиком, без футболки. Он потягивается и смотрит на город. Сразу бросается в глаза, что фигура у него атлетического телосложения. На мощных загорелых мускулах отражается свет заходящего солнца. Я ощущаю неловкость, будто я подсматриваю за человеком, когда он этого не ожидает. Свет меня слепит, я не могу разглядеть его лицо, но образ кажется мне смутно знакомым. Разворачиваюсь, чтобы уйти, пока меня не заметили, и слышу, как этот человек меня окликает. «Это вы?» Голос знакомый. Оборачиваюсь. «Девушка в желтом пиджаке?» Он подходит ближе, и я, наконец, вижу его лицо. Воронцов не может быть.